Сура Курейш Курейшиты Бисмиллахи ррахмани ррахим Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного Ли Ийлафи Курейш Ради единения Курейшитов Ийлафи им рихлата щита и вассай Единение их во время зимних и летних поездок Пусть же они поклоняются Господу этого дома Каабы Каабы который накормил их после голода и избавил их от страха.